Глава 12 Ночь пролетела быстро и снова в дорогу. Однако дальше продвигаться стало сложнее. Правительство, которое спряталось от народа в безопасное убежище, задействовало войска, и сотни тысяч людей сдвинулись с места. Колонны бронетехники входили в города, и армейские группы перекрывали транспортные магистрали. Военные усиливали полицию, и основная задача слуг государевых была проста – парализовать передвижение граждан и закрыть охваченные заражением районы. Поэтому наша миграция на север резко замедлилась, хотя и не остановилась. Ведь Россия – это вам не Швейцария, и кто хочет обойти кордон, тот всегда найдет свободную дорожку или тропку, а если такой нет, то он протопчет свою. На второй день путешествия? Заправившись на окраине Яхромы и купив запасные канистры, которые доверху наполнили топливом, мы смогли добраться до Иваньковского водохранилища и застряли, потому что впереди услышали перестрелку. Кто с кем воевал? Сие скрыто раком, ибо мы объехали поле боя и снова заночевали в зеленке. Третий день оказался более удачным, потому что дядька Андрей позвонил какому-то Жоре, который был приятелем Николая, и нас без досмотра в сопровождении патрульной машины всего за 20 тысяч евро пропустили через Тверь. После чего, можно сказать, мы вырвались на оперативный простор и доехали до Вологды, где заночевали в гостинице. Дальше маршрут прикидывали примерно. Нужно ехать в сторону Устюга, а дальше на Ухту и Печору. А потом по обстоятельствам. Сухопутных дорог в Ненецком автономном округе практически нет, и людей там немного. Я заглянул в Википедию, пока интернет пахал, и узнал, что население региона не превышает 45 тысяч человек, а территория побольше некоторых европейских стран. Но есть вариант сплавиться вниз по течению Ижмы и Печоры. Или самолетом. Только это из области фантастики, потому что каждый летательный аппарат уже на особом учете и охраняется. В общем, схема действий имелась, но наступил четвертый день, который принес кучу проблем. Во-первых, отключился интернет и пропала мобильная связь. Во-вторых, горничная сказала, что в Вологду вошли войска. А в-третьих, под окнами гостиницы стоял БТР-80, а улицы перекрыли солдаты, многие из которых были в ОЗК и в противогазах. Выехать нам не дадут, это ясно. И что делать? Андрей Иванович отправился на разведку, и пока его не было, я стал перебирать телевизионные каналы. Хоть что-то еще работало. «Чума! Чума! Чума! На каждом канале одно и то же. Болезнь и ее последствия. Тысячи зараженных в Москве. Во Владивостоке приземлился самолет из США, на борту десятки больных. Напряженность между Северной Кореей и Южной. Чума все спишет, а США уже не в состоянии прикрыть своего союзника». Анонс популярного вечернего ток-шоу, на котором будут обсуждаться способы борьбы с модифицированной черной оспой. Массовый исход жителей из Санкт-Петербурга и переезд городской администрации в район. Огромная несанкционированная демонстрация жителей Краснодара, которые требуют от правительства решительных действий. На трассе Ростов-Баку военные расстреляли колонну из 50 легковых автомашин, которые пытались прорваться в Ставропольский край, а затем в Чечню. «Много убитых и раненых. Президент Чечни угрожает военным кровной местью, но посылать своих бойцов в Россию не спешит, а границы республики перекрыты его гвардейцами, которые даже соплеменников не пропускают и всех отправляют в фильтрационный лагерь. Грабежи аптек и нехватка медикаментов. Телемост Новосибирск-Атланта. Ученые-вирусологи обсуждают проблему. Первый вибриононоситель в Самаре». Собаки и кошки. Могут они быть переносчиками заболевания или нет? Мнение ведущих ветеринаров страны. Корящий зачумленный Париж. Обезлюдивший Берлин. Беспорядки в Швеции. Местные националисты заживо сжигают арабов, которых объявили разносчиками болезни. Интервью министра обороны РФ. Закрытие границ невозможно. На это нет сил и не хватает средств. Выступление министра МЧС. Предсказания лучших экстрасенсов. Надежда есть. Заседание Организации Объединенных Наций. Генсек заявляет. Слово пастрии. Совместное обращение патриарха, верховного раввина и представителей ислама. Люди, веруйте и молитесь. Как правильно построить землянку, которая приютит семью из пяти человек. Конец США. Как все начиналось. Прямые включения спецкоров из Нью-Йорка, Вашингтона и Лос-Анджелеса. В конце концов, мне надоело смотреть зомбоящик. Одно и то же. Народ успокаивают, и крупицы правды можно было выловить только в интернете, пока он имелся. И если хотя бы половина из того, что я там увидел и услышал, правда, то безопасного места на планете уже нет. Самолетами, поездами, автомобилями и кораблями человечество разносило агрессивную болячку, и она распространялась стремительно. «Как ты?» В комнате появился Андрей Иванович. «Нормально», — отозвался я. «Быстро собираемся, сваливаем». «А нас выпустят?» «Я договорился, будет лазейка». И во что это обошлось? Я поднялся и стал заталкивать в сумку вещи. «Сто тысяч евро». Смотрю, расценки растут. На моем лице сама собой появилась улыбка. «Да». Мы спустились вниз, и под гневные выкрики других постояльцев, которые скопились в холле и не могли покинуть здание, «Военные нас пропустили. После чего мы быстро запрыгнули в машину, и Андрей Иванович расплатился с моложавым офицером в полевом камуфляже, бронежилете и маской противогаза на груди. Можно уезжать, но напоследок военный сказал, «Поторапливайтесь. В этом районе нашли больных, и он будет превращен в особую карантинную зону. Всех, кого обнаружат в городе с подозрением на заражение, начнут свозить сюда». — Если вас попытаются остановить, выжимайте из тачки все, что можно. У нас приказ — стрелять на поражение в тех, кто вырвался из цепления. А не боишься, что солдаты тебя сдадут? — вворачивая руль, спросил дядька. Офицер ухмыльнулся. — Это мои солдаты. Связка одна. Вояка оказался честным. Деньги взял и выпустил. Мало таких людей осталось, ведь мог обмануть. — Он мог нас грохнуть, — сказал я, когда гостиница осталась позади. «Да», — согласился дядька и добавил, — «но не рискнул». «А почему?» «Видимо, подумал, что за человека, который спокойно расстается с такой крупной суммой, с него могут спросить». «Логично». Тем не менее, проблема военных никуда не делась, поскольку вскоре мы выбрались из города и напоролись на БТР, который перегородил дорогу. Останавливаться мы не собирались, ибо это глупо, и Андрей Иванович закричал. «Держись!» Я вжался в кресло, а дядька прибавил скорости, стремительно объехал бронетранспортер и резко свернул в поля. Нас не окликали и не приказывали остановиться. Этого не было. И военные сразу попытались нас расстрелять. Башня БТР развернулась, и крупнокалиберный пулемет дал длинную очередь. Однако старший родич почуял, что сейчас нас накроют, и увел машину в сторону. На пыльной грунтовке фонтанчики, а позади грохот выстрелов. Но, к счастью, Очередь была одна, и спустя несколько секунд, перескочив несколько ям, внедорожник спрятался в лесу. Стараясь не выбираться на главную трассу, мы кружили по окрестностям и раз за разом пытались объехать Вологду. Только из этого ничего не вышло. Везде патрули, кордоны, блокпосты и заслоны. О силовом прорыве думать нечего, силы не равны, и Андрей Иванович направился на север, в объезд Кубинского озера в сторону Кирилова. И сначала все было хорошо. Проскочили Кубинская, Борисова, Новлинская, Березник и Нефедова. А потом перед Никольским торжком снова блокпост, и мы в очередной раз ушли на грунтовку, долго мотались по дорогам и в итоге оказались в какой-то глухомане. Крохотные деревушки из нескольких покосившихся домов. И все бы ничего, но кончилась горючка.